Глава восьмая. Росс. Когда мэт возвращается от Вуди, вызывавшего ее к себе в кабинет, ее лицо выглядит пустым и похожим на маску, которая выражает задумчивое недоумение. Росс припоминает, что подобного рода выражения наблюдал, когда она решила разорвать их отношения. Он понятия не имеет, означает ли это, что от него ждут вопросы, однако, как только их взгляды случайно пересекаются, Его так и тянет к стеллажу текстов для подростков. «Чего он хотел?» — спрашивает он в полголоса. «Похоже, мне не следовало сообщать Джейку о том, что его бойфренд уходит». От этих слов мгновенно закипает Лоррейн, хотя Рос неуверенно отошла ли она от информационного терминала, услышав комментарий Мэтт или же увидев его рядом с Мэтт. «Почему это не следовало?» — желает знать Лоррейн. Я должна была позвать Джейка к телефону, потому что информация была не публичной. Но я просто хотела сэкономить время. Если хотите мое мнение, начальство всегда делает крайними нас. Могу поспорить, Вуди все равно разозлился бы, если бы ты позвала к телефону кого угодно, пока он пытался уговорить нас на бессонную ночь». Лоррейн с Мэтт смотрят друг на друга так, словно соревнуются в любезности, однако Рос чувствует, что они остро сознают его присутствие. Он ощущает себя прибором, который они используют для связи. «А я не против работать всю ночь», — вставляет он. «Кажется, это неплохой опыт». «И почему это мужчины?» «Вечно рвутся, доказывая, что способны на то, в чем нет никакой нужды». «Мне тоже кажется, не так уж это и плохо», — говорит Мэтт. Я присоединяюсь к Россу. «В самом деле?» — произносит Лоррейн таким тоном, будто ничего скучнее в жизни не слышала. «В любом случае, если вам что-нибудь от меня понадобится, я тут неподалеку. Кажется, я забыл, из чего бы это. лорейн говорит мэт мы называем это сплоченностью, те из нас, кто в этом заинтересован. Приходится, раз уж магазин никак не связан с профсоюзами. Если мы позволим себе мириться с мелочами, они нам на голову сядут». «Но это же была не просто мелочь, это что-то вообще микроскопическое. Я бы уже забыл об этом, если бы и ты сейчас не подошла. Впрочем, сплоченность — это хорошо. Когда будешь в моей секции, может быть, приберешься там немного, если что-нибудь окажется не в порядке». «У нас тут таких мест немало», — отвечает Лоррейн куда более многозначительно, чем следует из ее слов и чем хочется знать мэт Она одаривает Лоррейн тончайшей улыбкой, противоречащей самой себе, и снова принимается поднимать книги, которые привалились корешками к стене в отделе для подростков, словно изображая своих читателей. Лоррейн отправляется обратно к информационному терминалу. Все, что у нее накипело, падает на Россо, словно тень. Неудивительно, что самым безопасным местом ему сейчас кажутся полки с компьютерными книжками. Многие из них, по крайней мере, в два раза толще большинства стандартных книг, и хотя это означает, что в тележке их помещается меньше, ему приходится освобождать больше пространства для каждого экземпляра. Он вынужден передвинуть содержимое трех полок, чтобы пристроить всего одно пособие по Линуксу, а после того, как он заканчивает тасовать книги, требуется еще переставить таблички с названиями рубрик. Если бы не дюжины пластиковых ярлыков, на которых обозначены названия систем, языков программирования, приложений многочисленных аспектов интернета, он бы понятия не имел, что куда поместить. Он пытается запомнить хотя бы что-то, когда начинает звонить телефон. Правило десяти секунд гласит, что за это время нужно ответить на каждый звонок. Ларейн укладывает в пакет книги для мужчины в пухлом анараке, так что Рос спешит к телефону на информационном терминале сам. Тексты в заболоченных лугах. Росу телефона. Чем могу помочь? Главный на месте. Росу кажется, что этот женский голос он уже слышал раньше. Могу я уточнить, кто говорит? Он сам поймет. Он меня увидит. Рос не знает, стоит ли списать ее односложность на грубость. Голос у нее как-то странно сдавлен. Светло там еще. Ей явно приходится прилагать усилия, чтобы задать этот вопрос. Здесь темно. «Может быть, она устала?» «Я удержу ваш звонок на линии», — отвечает он и делает это прежде, чем нажать кнопку громкой связи. «Вуди, пожалуйста, позвоните на десятый номер. Вуди, на десятый номер!» Не успевает он опустить трубку на место, как телефон взрывается трелью. «Чем могу помочь, Рос?» «На первой линии звонок для вас. Может быть, и имя известно?» Она не захотела говорить. «Всегда узнавай имя и сам представляйся». «Я-то представился. Она сказала, вы ее знаете. Мне кажется, она звонит из-за границы». «Очень может быть, что ты прав. Спасибо, Рос». Рос стопает обратно к своим стеллажам, чтобы отыскать местечко для очередного громоздкого тома. Пока он переставляет книги, до него доносится приглушенное, судорожное дыхание, настолько громкое, что его слышно даже через фойе зоны доставки. Вскоре какой-то великан или кто-то не менее шумный начинает колотить в наружные двери. Рос уже готов подойти и открыть, но слышит, как щелкает замок. Он успевает освободить место для еще одного Тома, когда Вуди появляется из своей перед которым Рэй перекладывает коробки на погрузчик для поддонов из кузова грузовика, добавляющего свои выхлопы к клубам тумана. Росу кажется, что выхлопы вовсе не движутся, а лишь сгущают сумрак. Внутренние двери закрываются, Вуди приближается к нему. «Что ты сделал с моим звонком?» ничего. Переключил на линию. «Как-то не похоже. Там никого не было. Я сказал, что удерживаю ее звонок. Она ведь должна понимать, что это значит». «Она была бы полной дурой, если бы не понимала», — отзывается Вуди и впивается в него взглядом так, словно Рос именно на это и намекает. «Я имею в виду, может, американцы как-то по-другому это называют». Рос замечает, что Лоррейн напряженно прислушивается и отворачивается, опасаясь, как бы не встрять в разговор, а затем прибавляет. Может быть, у нее связь прервалась? «Ну, тогда перезвонит. А что именно она тебе сказала?» Рос даже приблизительно не отвечает на вопрос Вуди. «Она с вами увидится, и кажется, она имела в виду, что скоро. Неужели? Вот эта новость!» Вуди переводит взгляд со своих часов на телефон, и Рос догадывается, что он сейчас напоминает себя запрете личных звонков из магазина. «В любом случае возвращайся к работе», — говорит Вуди. «Не хочешь помочь разгружать новые книги? Я постараюсь выкроить для тебя дополнительный час, чтобы ты закончил с полками». На разбор тележки Роса потребуется больше часа. Но Вуди уже идет дальше. «Захвати тележку с собой!» Бросает он через плечо, и они вдвоем выходят в фойе, когда Рэй с грохотом закрывает наружные двери. «Мы тебя сменим, Рэй!» — говорит Вуди. «У тебя и без того полно дел!» Он нажимает кнопку лифта. «Можешь оставить свою тележку здесь?» — говорит он Россу, когда Рэй уходит наверх, а лифт произносит свою дежурную фразу. «Если она кому-нибудь вдруг понадобится, тебе скажут!» Росс пытается решить, когда в последний раз слышал голос из-за двери лифта. Он же готов рискнуть и задать вопрос Вуди, когда тот произносит. «Сможешь придержать!» Он наваливается на рычаг, чтобы отпустить тормоза и загнать поддон в лифт, который шире него всего на пару дюймов. Однако одна из верхних коробок начинает сползать. Рос втискивается между лифтом и погрузчиком, чтобы прижать руками все четыре верхние коробки. Он упирается лбом в ерзающую коробку, холодную, как туман, которым он пахнет. «Вот так и держи, пока не поднимемся!» Просит Вуди. Рос входит в лифт спиной вперед. Погрузчик следует за ним, пока он не упирается в заднюю стенку. «Все в порядке?» — спрашивает Вуди и нажимает на кнопку «Вверх». Голос лифта по-прежнему звучит глуховато, словно смех, который кто-то пытается зажать ладонью. Должно быть динамик, закрывают коробки, которые только и видит Рос, а еще осязает и нюхает. Стоит ему раскрыть рот, как он ощущает картон и туман на вкус». «Это еще что?» Лифт дергается, прежде чем двинуться вверх. Погрузчик перекатывается всего на какой-то дюйм в его сторону, достаточно, чтобы пригвоздить его к стенке. «Порядок?» — снова спрашивает Вуди. «Наверное». Коробка прижала левую часть лица Роса к ледяной металлической стенке, зато таким образом освободился рот, и он может прокричать. «Кого мы только что слышали?» «Я слышал только тебя и подъемник. А ты кого имеешь в виду?» «Лифт!» Вопит Рос, пока его заткнутый нос силится втянуть воздух. «Что это за голос?» «Без понятия, запись была уже вместе с подъемником». Лифт снова дергается, и коробка вжимает лицо Роса в металлическую поверхность. «Вы не могли бы чуть-чуть отодвинуться?» — с трудом выкрикивает он. «Нет места, чтобы отпустить тормоз. Не переживай, ничего не сдвинется». Коробки уже сокрушают россу грудь, выдавливают из него остатки воздуха, лишая возможности сделать новый «вдох». «Пожалуйста!» — сипит но голос растворяется в темноте, подновившей над головой коробкой. Сообщение, что лифт открывается, звучит так глухо, словно доносится из-под земли, и Росс уже не заботит, что голос сильно похож на голос женщины, звонившей Вуди. Не могут они быть настолько похожи. Спустя несколько секунд лифт исполняет свое обещание, а еще через несколько Вуди удается снять погрузчик с тормоза. Росс, пошатываясь, устремляется вперед, цепляясь за горы коробок. «Просто бросай!» — говорит Вуди, когда останавливает погрузчик для поддонов у разгрузочного бункера, а затем внимательно всматривается в лицо роса. «Все в норме?» «Скоро будет!» Как только Росс вдохнул так, что заныли легкие, он выдружает коробку наверх ящика размером со столик на четверых, затянутого толстой проволочной сеткой. Вуди ножом проводит по упаковочной ленте и переворачивает коробку. Когда он поднимает ее, книги остаются стоять на сетке, а упаковка отправляется вниз, шурша полиэтиленом. Прежде чем Рос успевает взять хотя бы один том, Вуди сгружает на сетчатые полки хранилища не меньше дюжины. Пока Рос успевает составить стопку, Вуди уже хватает следующую и переводит взгляд на жалкие потуги своего помощника. Тот старается выдерживать его темп, Прижимая стопки книг своей пострадавшей груди, еще сильнее раздражая синяки, пока босс мечется от полки к полке, едва замечая заглавие, когда передает книги, у насекомых тоже есть права, юбилей королевской корги, гостиничная халява, Иисус великий шутник, каламбуры и остроты Христа, интервью со знаменитостями, изменившими мир, по-английски «беспрекрас». Росс успел рассортировать три коробки — Хотя Вуди оставил его далеко позади, и тут в хранилище заглядывает Кони. «Спасайся, кто может», — замечает она. «Еще книги?» «В этом смысл Рождества!» — Вуди вскрывает коробку и снимает ее. «Так что ты говоришь? Пришла помочь нам?» «Все еще составляю список мероприятий. Боюсь, одно уже отпадает». Вуди прижимает к себе горку книг и скашивает глаза, убеждая что Рос полностью копирует его жест. «Кто отпал и куда?» Наш местный автор, если он местный, Адриан Боттемли. Его издатели уверяют, что в его книге всего несколько страниц, посвященных заболоченным лугам. «Значит, ты поговорила с ним, и что потом?» Они дали мне его телефон, и я спросила, не хочет ли он раздавать у нас автографы, и он был очень даже не против, пока я не упомянула, где именно мы находимся». «Повода тормозит нет», — обращается Вуди к Россу, который остановился послушать. «И что ему не нравится?» — также резко спрашивает он у Кони. «По моим ощущениям, он не верит, что сюда приедет достаточно народу, чтобы утруждаться и приезжать самому». «К черту его и всякого, кто не желает стать частью команды! Ладно, думай, что еще можно вписать в листовку!» Кони неуверенно топчутся на месте, и Вуди прибавляет. «Можешь оставить нас одних, мне кажется, мы в безопасности». Кони улыбается на случай, если именно этого от нее ждут, но, выходя, выглядит озадаченный. Вуди наверняка припоминает, как застукал, так ему показалось, Рос и Джейка наедине. Рос понятия не имеет, как теперь оправдаться, но его голова, похоже, занята исключительно сортировкой книг. И действительно, он даже не подумал выяснить, который час, пока Вуди не вскрывает предпоследнюю коробку. «Устал?» – спрашивает Вуди, когда Рос глядит на наручные часы. «Предполагается, что сейчас у меня перерыв. Не хочешь сначала закончить? Это займет не больше пары минут». Рос представляет, как вознегодовала бы Лоррейн, если бы только заподозрила, на что он соглашается. А он соглашается без возражений, и дело сделано почти так быстро, как обещал Вуди. «Надеюсь, аппетит от этого у тебя не пропадет», — говорит ему Вуди. «Интересно, сам он ест у себя в кабинете?» Рос ни разу не видел, чтобы он перекусывал в комнате для персонала или хотя бы подходил к кофеварке, которая одаривает Роса целым потоком кофе, такого крепкого, что даже дюйм молока мало меняет его цвет. Когда Вуди возвращается к себе в кабинет, Рос успевает взять из своего шкафчика сэндвича с ветчиной, который сделал накануне вечером, пока отец копошился на кухне, словно выискивая предлог, чтобы помочь. Он кладет сэндвичи на стол и разворачивает хрустящую фольгу, прежде чем раскрыть рядом журнал, посвященный компьютерным играм. Если бы Мэт увидела его сейчас, она бы досадливо хмыкнула и принесла ему тарелку для сэндвичей. Лоррейн встряхнула бы головой и своим хвостом при виде обложки журнала из числа тех, которые, по ее мнению, читают только мужчины. Он ловит себя на мысли, как хорошо, что обе они остались внизу. Надо было сразу догадаться, что попросить Лоррей на выход будет не так-то просто. «Наслаждайся каждым моментом», — говорит ему отец, — «именно из них и состоит жизнь. Не надейся провести ее от начала до конца с одним человеком, это против природы». Понятно, что таким способом отцу было легче справиться, когда жена оставила его с трехлетним Россом и отправилась с подружками в отпуск, из которого так и не вернулась, хотя предполагалось, что это всего лишь небольшая поездка. Это оправдывает отца, который никогда и ни с кем не считая самого роса не жил дольше нескольких месяцев, но и самому росу такой выбор кажется вполне правильным. Именно по этой причине он воспользовался шансом, когда лорейн удивила его, выказав дружеское расположение. Но разве обязательно оставаться просто друзьями? Неужели он должен выбирать между ней и Мэтт? Пытаясь решить для себя этот вопрос, он все реже глядит на изображение компьютерных сражений, отправляя в рот еду. Когда он слышит вопль Вуди, совершенно не члена на миг ему кажется, что это голос его отчаяния. «Что случилось?» — выкрикивает Кони. «Ах, вы мелкие!» — если Вуди хотел сказать что-то еще, он оставляет это при себе. Вылетая из кабинета, широко распахивая дверь на лестницу, он бежит по ступенькам, перепрыгивая через одну. Встревоженная кони перехватывает взгляд Роса, вскакивая со своего места и заглядывая в кабинет Вуди. «У нас вторжение!» — произносит она таким тоном, словно не до конца понимает, что именно видит. Она смотрит на монитор системы безопасности. Росс подходит к ней как раз вовремя, чтобы увидеть, как Вуди проносится через верхний левый квадрат изображения, пока охранник Фрэнк по диагонали пересекает противоположный участок. Другие части экрана показывают два пустых прохода, пока в нижнем левом углу не возникают две фигуры, которые на бегу сбрасывают книги с полок. Должно быть причина в мониторе, но за этими фигурами тянутся серыми лентами их собственные контуры. Однако дефект монитора никак не объясняет, почему у них такие лица, словно плоть и кость, вынуты из них. Если это грим или маски, насколько хорошо они сделаны? Росу кажется, что он не столько наблюдает за двумя персонажами, похожими на гномов, с едва намеченными лицами, напоминающими самые примитивные изображения, сколько видит все это во сне. Он обязан выяснить, как они выглядят на самом деле. И он несется вниз по ступенькам почти так же быстро, как Вуди до него, и, распахнув дверь, видит перед собой два черепа с метелками волос. Прежде чем хулиганы ускользают от него, он понимает, что это мальчишки в масках, оставшихся с Хэллоуина, масках настолько дешевых, что примитивнее уже некуда. Когда он пускается в погоню, мальчишки проносятся мимо прилавка и выскакивают из магазина. «Оставь их, Франк!» говорит Вуди, когда их фигуры сливаются с туманом. «Если только они не вернутся!» «Кажется, мы за ними уже гонялись», — произносит Агнес из-за прилавка. «Мне никто не говорил. Когда это?» «В тот день, когда проводилась викторина. Мне кажется, это те самые, которые хулиганили здесь тогда». «Тогда понятно, почему в масках. Если такое повторится, надо бы рассмотреть их физиономии». Вуди с сердитым лицом заходит в домоводство, где по птичьей ныряет за полки и снова появляется с книжками по кулинарии. Когда Росс принимается собирать пособие по медицине в смежном проходе, ярость Вуди как будто только вскипает сильнее. «Иди, у тебя еще перерыв не кончился!» — бурчит он. «Нам вовсе не нужно, чтобы кто-то говорил, будто тебя угнетают!» Он наверняка имеет в виду Лоррейн. Росс думает, она подошла убедиться, что с ним хорошо обращаются, пока она не сообщает. «У меня еще не было перерыва на кофе. Можно мне пойти сейчас?» «Конечно, почему же нет? Оставьте меня, я сам здесь приберу!» Рос ставит на полке те книги, которые успел поднять, и направляется к двери, ведущей в комнату для персонала, когда Лоррейн берет его под руку. «Давай поговорим. Снаружи!» Она отпускает его руку, как только он следует за ней, и обхватывает себя за плечи, когда они выходят за пределы магазина. Туман позади трех тщедушных деревьев высосал из солнца все тепло и свет, оставив от него некое ощущение размытой, сероватой таинственной силы, не имеющей источника. Серая муть отступает на шажок, как будто признавая Лоррейны Росса или же насмешничая над ними, а затем возвращается назад, лишая красок, несколько машин на стоянке. Рос думает, не прячутся ли те хулиганы где-то поблизости, а лорейн проходит вдоль фасада магазина и дожидается, чтобы он нагнал ее. «Это он заставил тебя спуститься вместе с ним?» — спрашивает она с напором. «Разумеется. Он этого не делал, лорейн «Тогда с чего ты прискакал его защищать?» «Я вовсе не думал, что защищаю его. Я и не подозревал, что ему это нужно». «Мужчинам это не нужно. Ты имеешь в виду...» Хотя Россу удается сдержать вздох, он представляет себе, как тот раздувается у него над головой, словно поле для слов персонажа в комиксе. «Нет, я ничего не имел в виду. В смысле, не имел в виду ничего такого. С чего ты решила?» «Ну, продолжай. Скажи еще, что это я виновата». «Я вообще никого ни в чем не обвиняю. Иногда создается такое впечатление, что ты вообще не хочешь здесь работать». «Надеюсь, мне понравится заниматься с читательским кружком». Я люблю рассказывать другим о книгах. Именно поэтому я подумала, что мне подойдет эта работа, связанная исключительно с ними. Но, похоже, не срослось. Знаешь, чем я с удовольствием занялась бы? Это что-то для флайеров кони? Боже упаси, Рос. В моей жизни есть много всего помимо этого места. Лоррейн испепеляет взглядом туман, словно тот посмел ей противоречить. Я хотела бы учить других верховой езде. А ты знаешь как? «Я научила мою младшую кузину Джорджи ездить верхом на пони. Видел бы ты, как гордо она теперь горцует. В школе верховой езды была вакансия, но тогда я еще не знала, получится ли у меня, поэтому и пришла в итоге сюда». «Наверное, есть и другие вакансии в школах верховой езды». «Нечасто. Впрочем, не думаю, что та девушка, которую они взяли в итоге, идеально им подошла». «Может быть, тебе еще удастся занять ее место». «А пока что ты найдешь и здесь что-нибудь приятное для себя, кроме читательского кружка, что скажешь?» Ее брови медленно приподнимаются на четверть дюйма, пока она, вероятно, обдумывает такую возможность. Рос прибавляет. «Но Вуди стоит поблагодарить хотя бы за кружок». «Я сама вызвалась. Он меня не выбирал», — возражает Лоррейн и разворачивается на месте, словно желая поспорить с Вуди прямо через стекло витрины. Когда тот распрямляется, с нежностью расправляя смятые уголки бумажной обложки, его взгляд натыкается на Росса, и губы двигаются. «Что он имеет в виду?» «Ты занят?» — вопрошает Лоррейн. «Наверное, тебе лучше спросить у него». «Что ж, и спрошу». В знак одобрения ее намерений туман принимается танцевать волоча подол по асфальту. «Погоди!» — выпаливает Росс. «Он решил, что мы с Джейком вместе!» «Ого! Какая неожиданность! А с чего это он...» Мне кажется, он решил, что я помогал Джейку в хранилище вовсе не с работой. Надеюсь, мне не придется тебе объяснять, как было на самом деле. Даже если что-то было, Рос, нет необходимости оправдываться. Половина проблем этого мира происходит от того, что мужчины отказываются принимать свою женскую сторону. А другая половина от того, что женщины не признают наличие своей мужской стороны, это ты имеешь в виду? Еще не успев договорить, он понимает, что ничего такого она в виду не имеет. Его попытка сострить теперь, когда он высказался, кажется слишком шаблонной. У него такое чувство, словно его вынудили играть по сценарию для незримой публики, может, для мальчишек в масках. Когда Лоррейн разворачивается к туману лицом, он думает, что у нее сложилось такое же впечатление, однако она произносит «Хочу прогуляться». «Мне пойти с тобой?» Прокатиться бы сейчас верхом. Она явно не хочет показывать перед ним свою тоску, и даже намека на нее не звучит в голосе Лоррейн, когда она отвечает. «На самом деле в этом нет необходимости». «Я просто подумал, ты не захочешь оставаться одна». «А я недалеко», очевидно решив, что откровений уже достаточно, она прибавляет. «Если только не передумаю». Лоррейн шагает вдоль боковой стены текстов, в сторону парковки и исчезает в тумане, даже не оглянувшись. Ее стремительные шаги становятся глуше, словно она переходит на грунтовую дорожку. Из других звуков Рос не слышит ничего, кроме невнятного шума скоростной трассы, но вдруг те мальчишки затаились в тумане и ждут, чтобы Лорейн увидела их черепа. Когда звук ее шагов уменьшается до стука иголки по доске, а потом и вовсе затихает, Рос плетется обратно мимо шага затуманившиеся витрины, изо всех сил растирая руки. Не успевает он ступить на коврик «Читай дальше», как раздается трель сигнализации, словно огромная птица внезапно ослепла и сошла с ума. Первым навстречу ему выскакивает Вуди, пытаясь на бегу разгладить заломы на страницах книги о пудингах. «Кто выходил?» Он очень хочет услышать от Роса ответ. «Кажется, это я входил. Не знаю, с чего вдруг она сработала. Я ничего не трогал». Чтобы заткнуть сигнализацию, Вуди вводит на клавиатуре код, который знает только высшее начальство. Когда он снова ставит магазин на сигнализацию, Росс вынимает расческу, которую неизменно носит в кармане рубашки. Затем выкладывает из карманов брюк носовой платок и монеты, заодно с камешком, который похож на закрытый глаз и который Мэтт подобрала на прошлой неделе на парковке. Охранник Фрэнк изучает вывернутые карманы Росса и продолжает смотреть с недоверием, даже когда Вуди произносит. «Хорошо, Рос, мы тебе верим. Забирай свои вещи и проходи». Рос опускает в карман камешек, который словно окутан слоем тумана, и с опаской подходит к охранным рамкам. Он отдергивает руку, когда сигнализация снова заводится. Женщина в светло-коричневом пальто с шарфом и шляпой в тон, который везет в коляске ребенка в комбинезоне такого же цвета, передумывает заходить в магазин. «Прошу вас, мэм, входите!» — приглашает Вуди и сообщает ребенку. «Похоже, Гоблин тут пошалил». Ребенок начинает реветь. То ли из-за шума, то ли из-за объяснения Вуди, впечатление такое, словно к звуку сигнализации, добавилась новая нота. Сирена упорствует, пока Вуди не вводит заново комбинацию цифр. «Гоблин уже ушел», — приглушенно бубнит мамаша сквозь шарф, однако закутанный в комбинезон мальчик или девочка выгибает спину, пытаясь вырваться из страховочных ремней, пока коляска подкатывается к рамкам. «Прошу прощения», — произносит она еще более невнятно. «Все в полном порядке, мэм», — заверяет Вуди. «Рос, входи, как будешь готов». Где-то в тумане кашляет на бегу женщина, а кто-то еще заводит машину. Эти звуки нисколько не смущают Роса, в отличие от выкрутасов сигнализации. Как только он ступает между рамками, она начинает завывать. Ребенок присоединяется, и Мэтт легким шагом приближается, чтобы улыбнуться ему весело и ободряюще. «В чем твой секрет, Росс?» «Если бы я знал, понятия не имею, как это получается». «Тогда покажи мне, кто понимает». Вуди хмуро глядит на клавиатуру, а тем временем мамаша сдвигает шарф со рта и сообщает ребенку. «Видишь, это просто глупая машина. А этот джентльмен, который говорит, как смешные человечки в твоем мультике, умеет включать и выключать ее». «Понадеемся, что вы правы, мам. Вуди приходится напрягать голос, чтобы перекричать соло ребенка. Еще громче и куда более резко он произносит, обращаясь к россу. «Подожди, Рос! Мне нужно несколько секунд, чтобы перезагрузить систему!» Росс замирает, уже занеся одну ногу над ковриком. Что же творится на парковке? Теперь кто-то кашляет, почти задыхаясь, и Роса охватывает тревога за женщину, которая бежит куда-то в таком тумане. Наверное, она надышалась за одной выхлопами автомобилей. Он делает шаг в сторону Вуди, вместо того, чтобы шагнуть между рамками. «Можно мне просто...» «Минутку...» Вуди не поворачивает головы, всматриваясь под руку, которой он прикрывает цифры, чтобы никто не подглядел код. «Попробуй сейчас», — предлагает он. «Хотя, если подумать, лучше ты, Мэдлин. Посмотрим, может, девушке ей нравится больше?» «Смотри», — обращается Мэтт к ребенку. «Мне ничего не будет». «Тут нет ничего, что кусается». Она широко шагает, вступая между рамками, и сигнал тревоги заводится незамедлительно. Когда она разворачивается, чтобы смехом подбодрить малыша, дробно стучащие шаги, перемежаясь задыхающимся кашлем, приближаются к магазину, и вместе с ними приближается рычание автомобиля. Из тумана за ближайшими деревьями неловко выскакивает Лоррейн так быстро, что едва не спотыкается. Руки у нее раскинуты в стороны, словно она пытается разогнать сумрак». Наверное, она хотела бы, чтобы магазин был ближе, чем в двух сотнях ярдов, которые ей предстоит миновать. Глаза и рот у нее широко раскрыты, а лицо серое, как и окружающий ландшафт. Если она и хочет прокричать что-то, то захлебывается в новом приступе кашля. Рос никак не может понять, почему ее фигура словно подсвечена сзади. Но тут туман у нее за спиной начинает сиять еще ярче и издает все более громкое рычание. «Это не может...» Мэтт, кажется, едва ли сознает, что говорит вслух. «Это же моя машина!» Не успевает Рос прокричать бесполезное предостережение, как машина устремляется к Лоррейн. Лобовое стекло затянуто туманом, и сквозь него он замечает размытую фигуру, которая выглядит слишком маленькой, чтобы иметь права. Он не может разглядеть ничего больше, кроме раздутой, бесформенной массы, вероятно, головы, когда левая фара с силой ударяет лорейн под колени. «Что-то ломается!» Стекло фары, или Лоррейн, или и то, и другое. От удара она взлетает и падает на лобовое стекло, стирая с него туманную дымку. Рос по-прежнему не может разглядеть того, кто сидит за рулем. Внутри машины все словно заполнено туманом. Лоррейн сползает со стекла на металлический капот, а затем, когда машина сдает назад, соскальзывает на землю. Сначала она ударяется об асфальт головой и раздается шлепок, какой-то плоский и пустой. Росу кажется, словно... Все вокруг растянулось, сделавшись тонким, колючим и нереальным, словно в кино. Ребенок кричит «Упала!» и начинает хихикать. Его мать в полном отчаянии, что не может его остановить, и тогда она срывает с себя шарф и обматывает вокруг его рта, прежде чем ухватиться за коляску и спешно закатить ее в магазин. Вуди матерится себе под нос, набирая цифры, которые никак не могут утихомирить сигнализацию, а Мэтт бросается к Лорейн и опускается рядом с ней на колени чтобы тут же отпрянуть от расползающегося пятна, куда более темного, чем влажный асфальт. Затем машина снова возникает в поле зрения, водительская дверца широко распахнута, Росса охватывает страх за обеих девушек, но тут автомобиль врезается в ближайшее дерево слева и замирает, уткнувшись в сломанный ствол. Когда сигнализация затыкается, Росс вроде бы слышит, как лениво ковыляет что-то огромное, но звук такой глухой, словно идет из-под земли, а затем... Остается только шум мотора брошенной машины мэт. Вопли сигнализации больше не парализуют его. Он выскакивает из магазина, и на него набрасывается промозглый холод, скапливаясь в животе, а потом пронзая дрожью с головы до пят. Он понятия не имеет, как прозвучит его голос, если он крикнет мэт чтобы не переворачивала Лоррейн. Только не теперь, когда ее голова вывернута под таким неудобным углом, что непонятно, как она это выдерживает — Тело Лоррейн вздрагивает от кашля, и серость слетается с ее губ, прежде чем они расплываются в вялой гримасе. Ему хочется думать, что она пытается вытолкнуть из себя туман, которого наглоталась пока бежала, а потом ее глаза как будто заполняются этим туманом. Издавленный, испуганный крик Мэтт тоже превращается в него.